Глава сорок третья. Все еще можешь встать? Да. Пусть и болит все тело. Удар этим светом словно прошил меня насквозь. Ударившись о землю, я самом деле на мгновение подумал, что вот-вот умру. Но оказывается, я все еще могу встать. Знаешь, улыбнулся я. Ты кое в чем не прав. Однажды я уже задавался вопросами, что же там. Указав пальцем на небо, проговорил я. «Может, все-таки расскажешь?» «М-м-м-м-м», — задумчиво протянул мой противник, возвращая себе отброшенную недавно шпагу. «Нечего рассказывать», — сказал он приглушенным голосом. «Возможно...» «Когда-то давно там было все». А затем его голос стал еще тише, и в нем пусть и на мгновение проскочил. Страх. А теперь ничего. Это плохо. Демоническая жрица с самого начала наблюдала за ситуацией с необычайно хмурым лицом. Но чем хуже эта ситуация становилась, тем спокойнее было ее лицо. Расслабляясь до тех пор, пока не стало абсолютно гладким, почти безмятежным. Похоже, он не справится. Конечно, он справится. Тут же шикнула на нее деревянная фигурка. Давай еще немного подождем. Сейчас он соберется и все нормально. Негромко сказала жрица, оборвав тирады деревянный гоблин-ше. Я знал, зачем с вами лечу, и был к этому готов. Тебе не нужно в это вмешиваться. Нет. Покачала головой жрица. Нужно. Бездонные черные глаза демонической жрицы вспыхнули бесконечно черным заревом. Я уже с ним сражался, сказала она, собравшись с мыслями и шагнув к выходу на деревянный трап. Моя сила идеально подходит, чтобы ему противостоять, даже если ее почти не осталось, даже если я сейчас почти ничего не могу сделать и это тело едва ли способно на продолжительный бой. списывать со счетов меня совершенно не стоит. «Погоди!» — прошептала деревянная фигурка, закусив губу и опустив голову. «Пожалуйста, ты ведь можешь!» — сказала она, но не успела закончить. Демоническая жрица, едва услышав ее голос, тут же повернула голову и посмотрела на нее таким взглядом, что все, что та хотела сказать, бесследно испарилась. Маленькая деревянная гоблинша смотрела на одного из самых дорогих для нее существ, И просто кивнула головой. Медленно, но необычайно сильно. Вы победите, сказала она. Вдвоем вы совершенно точно сможете его убить. Ты ведь родился как обычный гоблин, верно? спросил старик с небольшой дрожью в голосе. Что ты испытал, увидев мир за пределами твоего леса? Было ли тебе страшно? Что за глупый вопрос? Нет, тихо ответил он. Совсем не глупый. А что если бы за этим лесом ничего не было? Что если бы ты узнал, что твой лес когда-то был всем миром, а теперь этот мир исчез, распался, растворился, был сожжен тем, что ты не в силах даже рассмотреть? Что если твой лес это все, что у тебя осталось? «М-м-м. Даже без последних слов у меня уже были догадки, но теперь я в самом деле ощутил, как сжалось в груди мое сердце». «Можешь его не слушать». «А-а-а-а!» Немного знакомый голос раздался позади и вырвал нас из очень важного диалога. Император был первым, кто на этот голос повернул голову и ухмыльнулся весьма пугающим образом, показав на лице почти крайней степени презрения. В прошлый раз у тебя был другой сосед, сказал он, смотря на демоническую жрицу. Правда, черты лица у них очень похожи. Мой отец загнал тебя на край мира как собаку, и вот ты снова здесь стоишь передо мной и просишь добить, чтобы перестать мучиться. Они, в самом деле, родственники, ответила ему жрица мужским голосом. Можешь ли представить, как сильно сейчас бьется ее сердце? Как сильно она хочет тебя сожрать? Да, кивнул старик и снова улыбнулся. Вонючее животное. Даже сейчас ты считаешь себя лучше моего отца. Даже сейчас ты принимаешь его доброту за слабость, игнорируя меня так же, как всегда игнорировал его. Именно ты вынудил нас принять это решение. И медленно прошепел он. И именно ты должен был умереть следом. Хорошо, что вы оба здесь. Да просто отлично. Только с такой тварью, как он, ты смог найти общий язык. Вот и умрите вместе. Эй! Шикнул я, бросив взгляд на неожиданно объявившегося союзника с явным неудовольствием от оборванного диалога. Но тот просто качнул головой. Сейчас это важно, спросил он. А я в свою очередь снова вспомнил, то с кем именно имеет дело. Вспомнил и сказал: "Нет, глобально это ни на что не повлияет". Кивнула мне жрица. Сперва нам нужно его победить. Как будто у вас на это будет хоть один шанс. Тут же осколелся старик перед нами, резко бросившись вперед, взмахнул рукой и блеск клинка снова выпрысил вперед, следующий за ним свет. Тонкие лучи, что прожигал воздух, и летел прямо в мою голову. Демонический бог был слаб, и я не уверен, был ли он сейчас полезен. Однако даже до того, как я этот летящий за моей жизнью свет увидел, он уже начал действовать. Развел руки, и весь мир вокруг нас тут же потемнел. Свет горящего белоснежного огня стал еще ярче, подавлявшимся на город полумраке, но окружающие нас всех тьма. словно просачиваясь из трещин в самом теле мира, стала заполнять воздух вязкой и холодной массой, облизывая, обтекая, окружая каждого из нас и откусывая от белого пламени кусочки его силы. Бросок шпаги был быстр, и свет за ним еще быстрее, но на его пути стремительно встала появившаяся тьма, раздирая его на части и истончая до незначительной атаки. «Сперва верни свой меч!» Услышал я демонический голос, пусть и звучал он крайне плохо. Хорошая идея. Деревянный клинок валялся где-то за полностью стертыми из города домами, и он был прямо за спиной этого монстра, кого люди всего мира называют императором. Сорвавшись с места, бросившись вперед со всей скоростью, я вновь ощутил, как в мою сторону посмотрела сама смерть, на каком бы ты расстоянии от него ни был. Эта шпага всегда смотрит на тебя, и от блеска ее света волосы на теле тут же встают дыбом. Прегнувшись к земле и прокатившись в сторону, прыгнул вперед и оказался рядом с ним. И старик передо мной тут же осколился не слабее, чем рядовой демон. Без всякой техничности, присущей ему ранее, без всякой грации и осторожности, он просто бросился мне на встречу, как разъяренный берсерк. Полностью поменял стиль боя, выбросил ногу. И воспользовавшись тем, что я подобного не ждал, едва не обрушил его на мою голову. Тянувшийся вокруг нас тьма отреагировала на удар тогда же, когда отреагировал и я. Вязкая масса бросилась на этот плающий священным светом факел и замедлила его всего на пол секунды, и этого хватило. Выгнув спину, пропустив несущую тяжелую ветчину ногу над собой, я смог пройти вперед, прыгнул на землю. Прокатился кубарем, преодолел почти два десятка метров и положил руку на рукоять своего меча, ощутив в пусте небольшую, но все-таки победу. Использовать подобный трюк против меня дважды? Услышал я голос за спиной еще до того, как успел к нему повернуться. Насколько же ты переоцениваешь собственную силу? Окруженный тьмой, связанный и ограниченный божественной силой человек. Совсем не переживал о том, что я прошел мимо него и напротив даже немного улыбнулся. Его горящая белоснежным пламенем мантия, от которой сам мир откусывал кусочек за кусочком, вздрогнула и свет, который она источала, исчез, а затем появился вновь. Появился вновь всего на секунду, но ослепительной чудовищной вспышкой, такой всепронизывающей и яркой. Что казалось во всем городе больше не осталось ни одной тени. Вспыхнуло всего на секунду, но этого было достаточно, чтобы в этот момент, когда ничего кроме света не осталось, мир разрубил след холодной стали и выбросил один смертоносный луч, стремительный и страшный, отразившийся в моем взгляде, но следующий вовсе не в меня, а в демоническую жрицу. Пронесся по воздуху и ударил ее прямо в грудь. Оставив в теле обожженную по краям дыру, все было слишком быстро, и я только успел повернуться, как мой союзник уже сел на колени, схватившись за страшную рану, обожженную до такой степени, что она не могла даже кровоточить. Каково это? Улыбнулся император, смотря на стоящего перед ним на коленях демонического бога. Ты даже моего отца ни во что не ставил. Ты так гордился силой своей расы, что никто другой не имел права даже называть твои имя и теперь. С наслаждением прошепел он, повернув голову и посмотрев на меня. Теперь ты силен ровно настолько, чтобы помочь какому-то гоблину поднять с земли деревянную палку ценой твоей жизни.